«Товарищ Пронин? Разрешите обратиться с вопросом, товарищ Майор». «Пожалуйста, товарищ Железнов». «Можно явиться к вам с докладом, товарищ Майор?» «Пожалуйста». «Когда прикажете, товарищ Майор?» «Явитесь в 13 часов, товарищ Железнов». «Есть 13 часов, товарищ Майор. Разрешите считать разговор законченным». «Пожалуйста, товарищ Железнов». «Служба всегда служба», и Виктор должен был представить Пронину свой отчет. Ровно в час дня Виктор постучал в дверь к Пронину. Иван Николаевич сидел у письменного стола. Он был в гимнастерке, с уконных брюках и фитровых сапогах. Должно быть, его знобило. На столе лежали листки чистой бумаги и очищенные карандаши. Пронин никогда не перебивал подчиненных во время докладов. Он лишь делал на бумаге пометки, чтобы потом сразу и обстоятельно отметить ошибки и промахи. Окно было закрыто. Комната прибрана. Агаши не было слышно. Служба всегда служба. «Разрешите войти?» спросил Виктор, приоткрывая дверь. «Пожалуйста», приветливо отозвался Пронин. «Заходи». Виктор остановился у письменного стола. «Разрешите доложить, товарищ майор?» «Садись», сказал Пронин. «Пожалуйста». «Разрешите коснуться всей разработки?» спросил Виктор, придвигая стул и садясь. «Да». поскольку надо воссоздать общую картину», — сказал Пронин. «Характеризовывать отдельных людей не надо. Постарайся уложиться минут в двадцать». «Я принял от вас поручение, товарищ майор, взять на себя расследование этого дела 14-го — начал Виктор. Начальник управления Евлахов своевременно сообщил об исчезновении чертежей. «Инженеру Зайцеву незачем было красть чертежи у самого себя». Участие Сливинского в похищении тоже было маловероятно. Если бы он похитил чертежи, и сообщники приняли решение его уничтожить, они сделали бы это в более безопасном месте и постарались бы сыграть на исчезновении Сливинского. Лифтер, надо думать, был соучастником или свидетелем преступления, хотя непосредственных указаний на это не имеется. Если кто на заводе не знал об изобретении, а не верить Зайцеву, нет оснований, сведения об изобретении могли быть получены преступниками только от кого-то из сотрудников управления. Эксперимент со вторым документом, хотя он и вызвал соответствующую реакцию, мог не дать результатов, настолько терялись все нити. «Надо отметить», — Виктор улыбнулся, «велось тщательное наблюдение, выполнялось ваше указание о необходимости педантично отмечать каждую мелочь». Пронин нетерпеливо отмахнулся. «Я упоминаю об этом только для того, товарищ майор, чтобы связать факты», — поправился Виктор. «Посещение гостиницы Захаровым и наблюдение за ним позволили установить его связь с Основским и определить канал, по которому секретные документы просачивались из управления. Мы терпеливо наблюдали за этими людьми и выяснили все, что касается Основских». Виктор посмотрел на Пронина. Тот ничего не записывал. Это было хорошим признаком, значит, Пронин не имел пока замечаний. «Труднее было узнать, кто же такой Захаров», – уверенно продолжал Виктор. «Вы разрешили выехать на его родину?» Он снова взглянул на Пронина и спросил. «Разрешите остановиться на этом подробнее?» «Озерики. Небольшое местечко в западном крае неподалеку от границы. Серенькие домики, чиненные перечиненные». Над ними голубое небо, веселые крики детей и любопытные прохожие. Никаких озер поблизости, конечно, и даже никакого пруда. Почему озерики? Всегда найдется местный сторожил, который расскажет легенду. Старинный замок, панские прихоти. Крепостные выкопали пруд за 42 дня. Он точно знает, за 42. не больше, не меньше. Лебеди, выписанные из Парижа, обязательно из Парижа. утопленница. А на самом деле не было никакого замка. И самый большой богач, которого действительно помнят старожилы, был здесь старик Рабинович, владевший одновременно чайным заведением и бакалейной лавкой. Первый спрошенный прохожий дал Виктору половину необходимых сведений. Нет, его не пришлось тянуть за язык. Вам каких Левиных, которые купили серую лошадь, или у которых дочка родила двойню? Отца Павла Борисовича, так это совсем рядом. Сверните направо, пройдете про улочек и упретесь прямо в забор. Там есть лазейка, ребята в прошлом году сделали. И очутитесь во дворе Мацкиных. Если старуха будет ругаться, не обращайте внимания, все уже привыкли. Там через один двор от них живут левины. Хорошие люди. Вы не финспектор? Он же никогда не был настоящим торговцем. Только назывался лесопромышленником. А что у него было? Дровяной склад, пять шагов в длину, три в ширину. Продавал дрова, а сам неделями не топил печки. Вот его брат, который остался в Польше, тот да, имел. Гостиницу, винокуренный завод и кое-что в банке. К тому даже варшавская гимназия была плоха. Послал сына в Австрию. А Борис Исаевич бился, как щука на кухне. Он теперь завидует дровяным складам на станции. Так живет в десять раз лучше, чем в те времена, когда я имел собственное дело. Виктор нырнул лазейку, мужественно пересек чужой двор, осыпаемый библейскими проклятиями старухи Мацкиной, и точно в указанном месте нашел домик Левиных. Разумеется, это оказался далеко не дворец, но это был крепкий дом, четыре окна, под железной крышей, которые вряд ли могли найти доступ зимние морозы. Виктор постучал. Ему открыл дверь мужчина лет тридцати, в черном пиджаке, с румянцевым всю щеку и ласковыми голубыми глазами. «Заходите, пожалуйста», — сказал он распахивая дверь. «Вам кого?» «Здравствуйте», — поздоровался Виктор. «Мне нужен отец Павла Борисовича Левина». «Отец, к сожалению, на станции», — ответил мужчина. «Может быть, я могу его заменить?» «А вы кто?» «Брат Павла Борисовича?» — спросил Виктор. «Какой брат?» — удивился мужчина. «У меня нет брата. Я и есть Павел Борисович». «Павел Борисович?» – переспросил Виктор. «Вы Павел Борисович Левин?» «А чего тут удивительного?» – удивился в свою очередь тот. «Так назвали родители». Он спохватился. «Что же это мы с вами разговариваем на крыльце? Пройдите в гостиную. Прошу вас». Виктор давно не бывал в таких комнатах. Маленькая невысокая – все-таки это была гостиная и ничто иное. Вдоль стен была расставлена дюжина дешевых мягких стульев, обтянутых чехлами из желтого ситца. На круглом столе, покрытом зеленой вязаной скатертью, лежал альбом с фотографиями. На стенах висели олеографии с видами Швейцарии в рамках из черного багета. «Прошу вас», — приветливо повторил Павел Борисович, указывая на стулья. И звонко крикнул, «Мама, у нас гость, ты слышишь?» Ой!» «Очень рада!» – раздался из-за перегородки низкий старушечий голос. «Ты меня всегда так удивляешь, Павел?» Вскоре Виктора угощали чаем и задавали десятки вопросов о том, как живут в Москве, деликатно не расспрашивая гостя, только о цели его посещения. «Расскажите», – обратился Виктор к Павлу Борисовичу, когда достаточно познакомился с хозяевами, «Вы никогда не теряли свой паспорт?» «Паспорт?» нараспел, повторил Павел Борисович, и в его голосе прозвучала какая-то нерешительность. Но это было давно, и я заявил об этом в милицию. Слово за слово. Виктор заставил Левиных рассказать всю историю, связанную с пропажей паспорта. Лет семь назад, в один осенний день, к Левиным неожиданно заявился Альберт, сын Моисея Леви, брата Бориса Исаевича, жившего в Польше возле Львова. Старики Левины обрадовались племяннику, но появление его было им удивительно. Затем удивление сменилось тревогой, потому что Альберт вел себя как-то странно. Он нигде не показывался и запретил говорить о своем приезде даже соседям. Лежал на диване, читал книжки или спал. Но деньги у него были, он прямо навязывал их, не желая, как он говорил, жить за счет родственников. Как-то за обедом. Когда молчание стало совершенно невыносимым и Борис Исаевич собирался спросить племянника, откуда он пришел и что собирается делать, Альберт неожиданно заговорил. «Я перешел границу», — сказал он. «Мне надоела Европа. Я поссорился с отцом и хочу жить в России». Левины растерялись. Альберт даже мальчиком всегда был таким нахалом, что трудно было поверить, будто ему могла надоесть Европа. Но с другой стороны... Моисей Левит тоже был не ангел, Игры с поедом всякого, кто смел ему перечить. Альберт легко мог поздорить с отцом, и зло ему убежать в Россию. Левины предпочитали думать именно так. За укрывательство наказывали очень строго. Но Альберт был родственником и никогда не сделал им никакого зла. «Слушай сюда, Альберт», — сказал ему Борис Исаевич. «Мы обязаны сообщить о твоем прибытии». Но так как ты сын моего брата, и, может быть, не такой прохвост, как он, мы тебя просим, уходи. Сегодня переночуй, а завтра, как стемнеет, уходи. Желаем тебе счастья. И действительно, на другой день Альберт ушел. Ушел днем, как не просили его не делать этого, опасаясь соседей. Вежливо со всеми простился и ушел, и даже предупредил, чтобы о нем не проговорились. Точно Левины сами не знали о том, что в таких случаях лучше всего держать язык за зубами. А через две недели Павлу Борисовичу понадобилось поехать в город. Он стал искать паспорт и не нашел. Альберт оказался таким же жуликом, каким был его отец. Жаловаться было поздно, спокойнее было промолчать. Так Левины и поступили. Павел Борисович выждал месяц и заявил о пропаже. Левиных все знали. Павел Борисович получил новый паспорт, и все постепенно забылось. «Я так и думала!» — воскликнула старуха. «Вы нашли Альберта. Я сразу поняла». «Что он наделал?» — спросил Павел Борисович. «Помолчите, мама». «Не пугайте нас!» — запречитала старуха. «Он проворовался?» «Нет на него болезни. Может быть, он дал этот паспорт-залог по какому-нибудь темному делу?» Виктор успокоил их как мог. Высказал несколько назидательных сентенций о том, что ни один проступок не остается безнаказанным. Велел Павлу Борисовичу пойти в милицию и обо всем рассказать. Отправил пройдену краткую телеграмму о результатах поездки и уехал. Его настоящее имя Леви, Альберт Леви, как я вам уже телеграфировал. По-видимому, он профессиональный шпион. Следовательно, картина такова. Основский был завербован Леви Захаровым и затем из воль втянул в свою деятельность и жену. Она сообщила об изобретении и приезде Зайцева мужу. Тот передал Захарову. А Захаров выследил инженеров, с помощью Гущина убил Сливинского, затем убил сообщника. Похитил чертежи и сейчас они, возможно, находятся у представителя известной вам иностранной фирмы. Пронин задумчиво постучал по столу карандашом. «Как ты думаешь?» — спросил он Виктора. «Если при опасности поджога дому дать сгореть, но поджигателя задержали, это большое достижение?» «Лучше, чем ничего», — ответил Виктор. «Но достижение, конечно, небольшое. Надо сохранить дом». «Что ж ты думаешь делать?» — спросил Пронин. Виктор насупился. «Я хочу, чтобы вы мне помогли», — Иван Николаевич вырвалось у него. «Я ведь шаг за шагом шел за этим леви». Кронен принялся вычерчивать на бумаге квадратики. «Видишь ли», — сказал он, — «твоя схема построена правильно и убедительно, но ведь тема трудна наша работа, что никакое преступление не укладывается в определенные рамки. Ты совершил ошибку, которую совершает большинство следователей. Достаточно тебе кого-нибудь заподозрить, как ты во что бы то ни стало пытаешься доказать, что именно этот человек и совершил преступление». Это неверный и скользкий путь. Людей следует оправдывать, а не обвинять. Ты постарайся доказать, что человек не совершал преступления, и вот если при таком намерении ты не сумеешь опровергнуть улики, значит человек действительно виноват. Ты действовал энергично и нашел преступника, но Сливинского и Гущина убил не Захаров, а кто-то другой. Ты сделал одну оплошность, найдя преступников, Ты преувеличил их ловкость и силу и приписал им все преступления. Ты решил, что первый же пойванный тобой вор совершил все кражи. Убийство было совершено между 8 и девятью часами вечера. Это установлено точно. Вот я и проверил, где находились в то время подозреваемые тобой люди. Захаров с трех часов дня до 11 вечера безотлучно находился в парикмахерской. Основского вообще в тот день не было в Москве. Он по поручению редакции выезжал в Харьков. И есть неопровержимое доказательство, что в этот день он действительно там находился. Что касается Основской, она просто физически не способна совершить такое преступление. Но даже она провела эти часы в управлении. Несомненное и полное алиби. Так вот тебе вопрос. Кто же совершил убийство? Виктор покраснел и вдруг побледнел от волнения. «Я знаю!» – воскликнул он, вскакивая со стула. «Я знаю, кто это сделал! Человек в зеленом пальто!» «Вы понимаете, мне несколько раз попадался какой-то человек в зеленоватом коверкотовом пальто. Я почувствовал, что он имеет какую-то причастность к этому делу. Но он все время от меня ускользает. Он появился в номере у Зайцева и исчез возле парикмахерской, где работает Захаров». Он был в театре, где Захаров встретился с иностранцем. Он встретился с Захаровым, когда тот шел из аптеки. Виктор принялся ходить взад-то вперед по комнате. Иван Николаевич, сказал он, останавливаясь перед Пронин, Дайте мне несколько дней. У меня есть зацепка. Захаров недаром торговал своим патефоном. Я найду этого незнакомца. Пронин задумчиво посмотрел на пол. Ну что ж, сказал он наконец, мне думается, твоя догадка правильна. Но сегодня, часам к семи. Я прошу тебя быть у меня вместе с Зайцевым, и мне хочется провести этот вечер вместе с вами».